Он должен был показаться, сама идея сепарации не могла не вызвать конструкторских просчетов. Комиссия подошла и отошла. Да и о чем вообще говорить? Обедали в поле. Подкатил утепленный фургончик с кастрюлями и мисками. Запах вкуснейшего варива щекотал ноздри. Котелок щей был уже опустошен, когда подал голос Андрей Сургеев. «Центр тяжести КУК-2 смещён вперёд, комбайн зарывается в землю, и устранить этот дефект уже невозможно». После котлет подсчитали. «Пахать и то нельзя на этом комбайне, где уж тут картошку копать?» Пока обедали, с посыпался мелкий обильный дождь, почва отведенных Ланкину гектаров стала тяжелой, и эта почва, на которую не рассчитан был рязанский комбайн, легко поддалась ланкинскому ККЛ-3. Самоходный четырехрядный комбайн шел по полю со спокойствием путника, не ношей, в хорошей обуви, не останавливаясь, и всего два человека, Ланкин и механик его, справлялись с картошкой, поднимаемой нижним элеватором. В комбайне было и приспособление для скашивания ботвы. Она сбрасывалась кучками на взрыхлённую землю, поверх которой горошинами лежали мелкие картофелины. Подставленный кузов автомобиля сыпалось из бункера чистое гладкое без порезов и царапин, картошка, не обдираемая металлом. Правда, на сортировальном пункте все же обнаружилось, что полтора процента ее с дефектами обработки, но всего полтора процента, а не двадцать пять, как у «Рязанского». А Андрей восторженно бежал рядом с комбайном великого изобретателя Ланкина, человека, изменившего русскую судьбу, кормильца всех семей. «Не будет отныне гнилья в магазинах, в колхозных и совхозных полей, развезется по домам, горожан и хатам сельчан, вкусная, цельная, насыщающая все население страны картошка. Урожаи будут такими избыточными» что и на корм скоту хватит, приусадебные участки теперь обезлюдятся, мускульная сила сельскохозяйственных рабочих употребится на другое. Революцию произвел Владимир ланкин Тот, о котором в свое время прокурор сказал, преступного прошлого своего не осудил, тяжести преступления не осознал и по-прежнему хочет механизировать уборку картофеля. Великий преобразователь земли русской спрыгнул на землю, на лету поймал брошенное кем-то яблоко, вонзил в него зубы. «Браво, маэстра сказал кольцатый. В красных сапогах пересекал поле Васькианин. Из сизого леса прибежала лосиха с лосенком. Земля пахла первозданно теми веками, когда ее не рыхлили и не вспучивали оструганным деревом и заточенным железом, когда она содержала в себе все будущие всходы, все растения от папоротников до клевера. И вдыхая аромат раскупоренных тысячелетий, Андрей смотрел на победителя.